Почему хорошего в жизни мало? Маловато. Мне рассказывала моя знакомая в юности. В кулинарии рядом с ее школой продавали пирожное картошка. Такое невзрачное, из крошек от печенья и сгущенки. И это пирожное она купила в первом классе на сэкономленные от завтрака деньги и съела. Это было просто наслаждение. Пирожное показалось ей необычайно вкусным. божественным просто. Она слишком быстро съела упоительное лакомство и тут же купила второе, как раз хватило денег. Откусила, а уже не так вкусно. Совсем не так. И доидять пирожное пришлось давясь, насильно. Это было лишнее, второе пирожное. Подобное описание я потом прочитала у Кристины Гров. Тоже про пирожное. Про второе пирожное, которое оказалось не таким вкусным, как первое. Лишним. И таяло в руках, потому что есть его не хотелось совершенно. Наверное, это со многими случалось. Но немногие поняли. Второе пирожное всегда лишнее. А лишнее всегда невкусное и всегда в тягость. Откусишь кусочек, и не знаешь, куда девать то, что стало лишним, ненужным. Не надо выходить на бис, даже если очень просят. Аплодисменты будут пожиже, и после первого кусочка вкус исчезнет. Память о восхитительном выступлении затуманится. Впечатление ослабеет, и люди украдкой будут смотреть на часы, хотя сами просили повторения. Все хорошее, великолепное, восхитительное становится липким и ненужным во второй раз. Повторение все портит. Выступили отлично, так надо раскланяться, принять аплодисменты и уйти за кулисы, а не начинать танец или песню с сызного. Сначала кажется, что хочется еще. «Это было прекрасно! Давайте на бис!» А потом в руках остается липкое невзрачное пирожное, которое надо есть, давясь. Сам же просил, сам купил. «Не давайте лишнее, не берите лишнее. Лишнее — это ненужное и постылое, которое затмит ту радость и восторг, которые были сначала». Не надо повторять и повторяться и сожалеть, что дней любви было мало, счастья было мало. Жизнь так коротка, мы мало были вместе. Надо просто есть свое пирожное неторопливо, не жадничать, наслаждаться каждым кусочком. Счастья в жизни немного, но именно поэтому оно счастье настоящее счастье и настоящая любовь.